Глава 25. Ксюша. Я останавливаюсь. А ты иди, говорит мне дед. А ты? Я с малым по базарю. Ну. Но... Иди. Дед заталкивает меня во двор и закрывает калитку. Конечно, я никуда не ухожу. Я подслушиваюсь стою у забора. В целом мне все равно, что скажет и сделает дед даже если он сейчас отлупит Платона хвостиной, пусть. Но все же я хочу знать, что происходит. Чего приехал? – спрашивает дед Платона. С Ксюшей повидаться. -AH -ха -ха? Повидался. Ну, ты мне не нравишься, Sleep Complete заявляет дед. Он у меня очень прямолинейный. Э, опять блеет Платон. Она тебя послала лесом? «Типа того. Почему?» Платон молчит. А возможно, пожимает плечами. Я не вижу, только слышу. «Обидел ее?» Наседает на него дед. «Ой!» — вздрагиваю я. «Потому что моя спина что-то касается». Бабушка подошла сзади. Подкралась незаметно, как ниндзя. Тоже подслушивает, приложив ухо к забору. «Бабуль, ты чего?» «Это он?» «Кто он?» «Твой парень?» «Бывший», — говорю я. «Ты от него сюда сбежала?» «Нет». «Пошли!» Раздается за забором Рыгдеда. «Куда?» Растерянно спрашивает Платон. «Поможешь мне дров наколоть? «Упс». А мы с бабушкой отскакиваем от забора, она хватается за лейку. Я зачем-то беру в руки лопату. Калитка распахивается, дед окидывает меня проницательным взглядом. «Молодец, копай». «Что копать?» «Яму». Дед окидывает Платона оценивающим взглядом. «Два на восемьдесят». Растерянный Платон жмется к калитке, но бабушка ее захлопывает и закрывает на замок. «Хотя...» У нас же есть топор, задумчиво произносит дед. Копай метра на метр, но поглубже. Ну и шуточки у него. Он ведет Платона на задний двор. Мы с бабушкой идем за ними. Дед скрывается в сарае. Платон торчит посреди двора, с таким видом, как будто мечтает немедленно испариться. Дрова нужны для бани, а в доме газовое отопление... А для бани дед других способов обогрева не признает. Никаких электрических саун и прочей ереси, только дровяная. «Эй!» Дед появляется с другой стороны, у сарая два выхода. Идет на Платона с топором. Тот пятится назад, в глазах паника. Дед замахивается и... Платон отскакивает. Дед втыкает топор в большую колоду, на которой обычно колят дрова. Платон смущенно мнется. «Умеешь?» — спрашивает дед. Платон растерянно оглядывается на меня. «Никогда не пробовал?» «Неси, поленья!» — командует он. «Из сарая! Да не эти! Эти уже колотые! Он у тебя совсем дебил?» Дед спрашивает у меня. «Он не у меня». Платон приносит несколько поленьев. Дед выручает ему топор. Платон ставит одно полено на колоду, замахивается. Бум! Топор втыкается в твердую часть. Платон не заметил сучок. Он пытается вытащить топор, размахивает им, бьет полено колоду. Наконец оно раскалывается. Криво и косо, но все же... Платон берет следующее, замахивается. «Он так ногу себе отрубит!» — переживает бабушка. Платон услышал ее и теперь опасливо держит топор, максимально отодвинув его от себя. «Или еще чего нужное!» — вторит дед. «Нужное? Да я бы ему сама это отрубила. Но уже не хочется. Я на него даже не злюсь. Мне на него глубоко пофиг. «Бей по центру!» — подсказывает дед. Платон попадает по касательной. Полено отскакивает в сторону, просвистев в метре от меня. Дед отбирает у него топор. Платон смотрит в сторону выхода. «Мышей боишься?» — спрашивает дед. «Ну, не особо», — храбрится Платон. «А крыс?» «Да я как бы...» Оставайся, ночевать у нас на сеновале, выдает дед. Там еще змеи иногда бывают, но в основном уже», — вставляет свои пять копеек бабушка. Что, они серьезно? Прошлым летом бабушка собиралась завести козу, но родители ей отговорили: козы нет, а сеновал есть. И там немного прошлогоднего сена, и мыши, да. По поводу крысы змеи сильно сомневаюсь. «Я, пожалуй, поеду домой», — Платон пятится к выходу. «Не понравился он мне», — говорит дедушка. «Не мужик, а маме написан». Он-то откуда знает это выражение? Обычно так говорит дядя Варлам, а вслед за ним и вся байкерская тусовка. Ясное дело, не для обозначения настоящего мужика. «И мне не понравился», — вторит ему бабушка. Платон уехал, они сидят на кухне. «И мне», — говорю я, входя к ним. «А зачем вы предлагали ему ночевать на Сеновале? «Надо дать ему шанс», — говорит бабушка. «Он не заслуживает шансов, парирую я». «Ну, он все-таки...» «Кто?» «Твой парень?» «Он не мой парень, и, наверное, никогда им не был». «В смысле не был?» «Это была ошибкой». «Бывают такие ошибки, которые потом всю жизнь тебя радуют». «Бабуль, ты о чем?» «Вообще не понимаешь, что она имеет в виду?» «Похоже, они с дедушкой перегрелись на солнце». Платон явно подумал, что они у меня чокнутые, а я немного развеселилась. все таки дед у меня классный, и бабушка тоже умеет отжечь. Обойдемся без него», — выдаёт дед. «Сами воспитаем». «В смысле? Я ничего не понимаю. Меня уже поздно воспитывать». «Тебя? Да, тебя уже поздно. Но хворостино отлупить можно». Для порядка. Нет, они точно перегрелись.